Тип моллюски. Моллюски или мягкотелые – беспозвоночные существа, обитающие на суше и в воде. Они разнообразны по внешнему облику и размерам. Моллюски имеют двусторонне симметричное несегментированное тело, состоящее из трех отделов – головы, туловища и ноги. У большинства туловище покрыто известковой раковиной, которая выполняет функции наружного скелета – Защищает от механических повреждений нападений врагов. К раковине изнутри прилегает кожная складка, окружающая туловище мантия. В полости между мантией и туловищем размещаются органы дыхания, представленные жабрами, а у наземных видов легкими. В полость открываются отверстия выделительных органов почек, половых органов и анальное отверстие. Для передвижения у моллюсков имеется нога, мускулистый непарный вырост брюшной стенки тела. На голове моллюсков расположены рот, щупальца, глаза. Во рту имеется специальный орган – терка, позволяющая соскабливать водоросли с камней. У моллюсков кишечник обычно длиннее тела, и свернут в туловище петлями. Нервная система состоит из окологлоточного нервного кольца и нескольких пар нервных узлов – ганглиев. Кровеносная система характеризуется наличием сердца, состоящего из желудочка, одного или двух предсердий и сосудов. Она не замкнута, и часть пути кровь проходит по полостям между внутренними органами. Среди моллюсков Встречаются и раздельно полые виды, и гермафродиты. Наиболее известны представители трех классов моллюсков – брюхоногие, двустворчатые, головоногие.